За кости я взялась сразу, как только переступила порог своей квартиры. Знаете, о каких костях я веду речь? Это магические двенадцатигранники, которые всё на свете знают. Стоит только сосредоточиться и задать им самый главный для вас на данном этапе вопрос, а затем бросить кости. Выпадает некая комбинация чисел. А дальше смотри в толкование, и ответ готов. Правда, толкование я давным-давно наизусть знаю поскольку гадаю довольно часто и себе, и своим клиентам. Эти-то поначалу не слишком косточкам верят, но приходит момент, когда даже самые недоверчивые сдаются. Сейчас, разумеется, мои мысли были заняты девяткой чернильного цвета. Я уютно устроилась в кресле и вытряхнула косточки из уже изрядно потрёпанного замшевого мешочка на полированный журнальный столик. «Так-то вот, милые мои косточки». «Срочно вашей хозяйке помощь требуется». «Скажите-ка, как на духу, То это и по какому случаю за мной вдруг таскаться начал?» Я тщательно перемешала косточки и бросила их на столик. Вопросов было, по сути, дела два, так сказать, усложненный вариант. Косточки цокнули о журнальный столик и застыли в комбинации 17 плюс 1 плюс 30. Толкования гласят. Расположение планет указывает на присутствие не очень искренних поклонников. Итак, все-таки поклонник. Любопытно. Есть у меня в отделении УВД Центрального района один хороший знакомый, мой бывший однокурсник, полковник Кирсанов Владимир Сергеевич. А если попросту, то Киря. Я решила ему позвонить. Сегодня воскресенье, если повезет, он будет дома. И мне повезло. привет коллега Узнаёшь? Ну ещё бы не узнать. Он действительно всегда узнаёт меня по голосу и даже шутит, что мой голос ему мерещится в ночных кошмарах. Всё дело в том, что я часто прошу его помочь, когда веду какое-нибудь дело. Ведь частному детективу тоже могут понадобиться результаты дактилоскопической экспертизы и ещё что-нибудь в этом роде. Без чего невозможно доказать вину преступника или невиновность порядочного человека. Я рассмеялась. «Кто тебя знает? Может быть, ты вообще забыл, что есть на белом свете некая Таня Иванова?» «Ты разве дашь об этом забыть? Как же? Дожидайся! Что у тебя там опять случилось? Выкладывай, не темни! Снова дело супернеобычное!» «Да нет пока!» «Ну, ты даешь! Неужели просто так позвонила, о здоровье справится? Что-то не верится!» Я вновь рассмеялась. Проницательный ты малый, Киря. Значит, все-таки не бескорыстие. Отрицать не буду. Есть одно дельце. Так, мелочь. Помоги мне выяснить, кому принадлежит чернильная девятка номер Е-125-Ом. Сможешь? В принципе, это не трудно. Но давай баш на баш. Сначала скажи, зачем тебе это надо? Это что, для работы необходимо? Ай, Киря, ну что вдруг за любопытство? «Какая тебе разница?» «Как хочешь». Я сказал баш на баш, и все тут. «Пришлось сдаться. Ну что поделаешь с этим любознательным ментом? Хочу имя своего тайного воздыхателя узнать». «Вот как! Интересно». «Мне тоже». «Ведет, что ли, кто?» Киря все-таки был профессионалом. «Похоже на то. Есть подозрение А предположения имеются? Абсолютно никаких. А над чем сейчас работаешь, если не секрет? В том-то и дело, что ничегошеньки не делаю уже целую неделю. Сама удивляюсь, кто это вдруг моей личной жизнью заинтересовался. Ну, действительно, не иначе, как поклонник, пошутил Киря. Сделаю, чего уж там. Ну, спасибо, родной, ты всегда был моим лучшим другом. Поспешила подлизаться я. «Когда узнаешь, позвони. Если не найдешь меня по телефону, оставь сообщение на автоответчике, окей?» Договорились. Я положила трубку и, напивая, отправилась в ванную смывать дачную дорожную пыль. Еще через 15 минут я пила крепкий, только что сваренный кофе, просматривая газету «Местное время». Эту газету я, собственно говоря, покупаю только из-за программы до последней колонки где печатаются сообщения о разных происшествиях. Больше там читать-то нечего. Сейчас я взяла ее в руки только потому, что просто обожаю просвещаться, пока пью кофе. Я обогатилась информацией о том, что в частном секторе Фрунзенского района случился пожар, который явился следствием неправильного обращения с огнем. О том, что два алкаша, надравшись в стельку, не поделили между собой горячо любимую женщину, И в результате оба оказались в травматологическом отделении с проломленными черепами и сломанными конечностями. Была еще заметка об убийстве какой-то старухи в диком парке. Я даже толком не въехала, где это. Но кофе был выпит. Я отложила газету и пошла в кухню ополоснуть чашку. После этого я о газете и не вспомнила. У меня были дела поважнее. Мы с Еленой собирались вечерком в кафе. И хотя мы собирались пойти с ней вдвоем, я считала, что я должна выглядеть на все 100 Вдруг именно в этот вечер произойдет самая интересная и долгожданная встреча в моей жизни. Думаете, я не мечтаю об этом? Или Ленка? Хотя от знакомства в кафе многого ждать не стоит, но в жизни всякое бывает. И я занялась макияжем. А потом гардеробом. Мы с Еленой выбрали кафе у черта на куличках. Облюбовали его еще по дороге на дачу. Уж больно Ленке французская кухня импонирует. Не знаю, правда, насколько там Франции пахнет и подают ли улиток, но название у кафе красивое – «Ле мистер де Пари» – ударение на последнем слоге, что приводится «парижские тайны». Может, конечно, и не стоило из-за этого тащиться на машине на край света, лишая себя удовольствия выпить бокал шампанского. Однако я и не собиралась ни от чего отказываться и запаслась по такому случаю таблетками антиполицай. В конце концов, во всех цивилизованных странах не запрещается употреблять алкоголь, когда ты за рулем. Главное не переборщить. А наши российские законы, требующие абсолютной трезвости, ориентированы на истинно русских людей, по мнению которых одна рюмка только рот пачкает. Я была уже почти готова, когда позвонила Ленка. Ты чего копаешься, Тань? Я уже заждалась. Ох уж эта ее пунктуальность. На минуту не даст опоздать. Бегу-бегу. Я прихватила сумочку и выпорхнула из квартиры.